Глава 38. Эпилог. Когда вам говорят о венчании, думаю, вы, как и я, думаете о незабываемой церемонии в красивой церкви. Священник благословляет молодых и вручает зажжённые венчальные свечи, которые, оказывается, нужно держать до конца службы. Но раскалённый воск на руках это мелочь по сравнению с тем временем, которое, оказывается, надо выстоять. Час Мы целый час слушали песнопения и речи священника. Ноги от усталости подкашивались, в голове мутно от всех этих зажжённых благовоний, и я размышляла, о чём я вообще думала, когда соглашалась на всё это. А ведь всё так хорошо начиналось. Как и сообщил Столнов Игорь Петрович, на следующий день мы вместе с ним отправились в Прагу. Нас разместили в шикарном отеле А Борис устроил мне вечернюю прогулку по городу. И мы просто гуляли по городу, как самые обычные люди. Ну как просто. За нами следовала охрана, благо они выглядели как обычные прохожие. Это был незабываемый вечер и сладкая ночь. Не зря говорят, что нет ничего лучше, чем секс после ссоры или расставания. У нас было всё, вот и наверстывали. А на следующее утро Мужа ожидала особая машина со странной эмблемой вместо цифр. Громов уехал лишь с Артёмом, я же извелась сидеть в четырёх стенах 5 часов. Ну вот что, можно было там так долго обсуждать? Милена, успокойся, просил Люк, смотря, как я гуляла из угла в угол. Не могу. А вдруг там опять эти проверки? Вот что им ещё надо? Не хватило этого Вальтера? Оказывается, Столнов немного приукрасил действительность, когда заявился к Борису и сообщил, что он выиграл. Оказывается, на тот момент шла очередная проверка. Тот тайный совет знал о сложившейся ситуации и о том, что я в плену. 10 очков Столнову за артистизм. Отлично сыграл переживания по моей персоне. Так вот, все ждали, как поступит Борис. Убьёт соперника, будет мучить или попробует договориться. Правда, я тут сбила карты своим появлением, но это оказалось даже интереснее. Естественно, как только Вальтер увидел меня, то сперва взбесился, а потом молча склонил голову, признавая поражение. И казалось, вот, дабей противника, мало ли что он предпримет потом. Но нет. Не знаю, что там было у Бориса в голове, но он отпустил немца. Естественно, после длительной беседы, И даже его помощника приволок. Правда, после небольшого избиения, но главное ведь жив, ну и немного пострижен. Не смогла я простить свою горе и молча, вооружившись машинкой для волос, отправилась в гости к пленному. Прихватила и чудо-пистолет с дротиком. Охрана ничего не подозревая, пропустила меня в камеру, где я лёгким нажатием курка усыпила мужчину, а потом, довольная напевая песенку, и побрила. «А что поделать? Я женщина и не могла пропустить месть». Правда, после этого момента Люк стал меня опасаться. Боится, что я теперь и к нему могу заявиться и привести его волосы в порядок из-за его длинного языка. Борис же на мою выходку лишь усмехнулся и молча покачал головой. Тем же вечером Вольтера отправили обратно домой, а Стельнов сообщил, что Борис прошел последнюю проверку. убить может каждый, а вот сохранить жизнь Громова вы уже всё, что можно было, прошли и даже перевыполнили, уверен он в полном порядке. Всё успокаивало Люк. Лучше найди мне жену. Хочу тоже так интересно жить. Уверена, твоя судьба сама на тебя свалится. Ты главное не профукай. Эх, скорей бы. И мечтательно улыбнулся. Мне уже жалко ту девушку, которая появится, ведь ее мужчина так любит опасные развлечения. Борис вернулся спустя час. И знаете, не знаю, что там с ним делали, но он словно стал взрослее, сдержаннее и статнее. На пиджаке слева теперь имелась некая брошь в виде глаза, а вокруг несколько колец. Не знаю, что это, но Борис очень гордился таким знаком отличия. В любом случае, я за него рада. он достиг еще одной своей заветной цели. Тем же вечером в том шикарном городе я и купила себе свадебное платье. В этот раз придираться не стала, ведь мне предстоит надеть его один лишь раз. Да и не в платье дело, и не в гостях, украшениях и подарках. Главное, что мы вместе. Эта истина далась нам непросто, поэтому дорожим опытом. Люк нашёл шикарную церковь и, как по заказу лучшего друга, выбрал самую популярную. Храм Христа Спасителя, по словам друга, как раз на уровне Бориса. Не знаю, как, но им удалось договориться о церемонии через 7 дней. Голова шла кругом. Я-то думала, смогу прийти в себя, успокоиться, а тут всё опять крутится и вертится. Вы хоть представляете, как трудно организовать мероприятие за столь короткий срок? Многие скажут, это просто нереально, но я ведь Громова, такого слова в моём арсенале нет. Поэтому, собрав себе группу, быстро начала отдавать приказы. Оказывается, найти банкетный зал, ведущего и отправить 200 приглашений на свадьбу это мелочи по сравнению с беседой с батюшкой. Да, вы не ошиблись. Оказывается, перед венчанием священник должен поговорить с молодыми и устроить им тест или допрос. Тут как посмотреть. Вот мы и явились в назначенное время в храм, где нас, видно, хотели испугать или заставить задуматься о правильности нашего решения. Но не на тех напали. «Милена, будешь ли ты с Борисом, если ему отрежут ногу или руку?» «Неожиданно, правда?» Вот и я пребывала в небольшом шоке от такого вопроса. Я даже замялась и не знала, как правильно ответить. Можно сказать «да» или «нет», А может пояснить, что да как? Дитя моё, ты уверена, что готова пойти на такой шаг? Твоё сомнение заставляет меня задуматься, пробурчал батюшка. Он что, хочет нам отказать? Ну уж нет. Простите, я просто думаю, как бы ответить так, чтобы вас не испугать. Говори, как есть. Будешь ли ты с мужем, если он станет колекой? Будешь о нём заботиться? Если так, то, пожалуйста, «Знаете, я за мужа пулей получила, все трясения и сломанные ребра. Я била из-за него до крови. Переживала столько, сколько многие не вынесли бы. Нас связывают не только чувства, но и прожитые горести и радости. А что касается калеки, так я просто этого не позволю. Найду лучших врачей и подниму его на ноги. Если не получится, изобрету такие протезы, что он забегает лучше любого атлета. Но самое главное, я его никому не отдам, даже смерти». Как только я закончила свою речь, в шоке был не только священник, но и муж. Да, я тоже умею говорить красиво. А ты, Борис, готов ли поддерживать Мелену в горестях? Хочешь ли детей от этой женщины? Думаю, на этом вопросе некоторые мужчины хмурятся и задумываются. Не все готовы становиться отцами прямо так сразу. откажешься ли ты от этой девушки, если захотите разойтись. А вот это зря сказали. Борис своим суровым взглядом чуть не прибил священника. Эта женщина только моя. На этом святи и том. Никакого развода. Твёрдо и уверенно заявляет муж, на что батюшка довольно кивает. Что касается здоровья, как только моя жена поправится окончательно, обязательно будут дети, к тому же она сама и хочет. Мне всё равно один малыш или больше, главное, чтобы супруга была счастлива, а я буду любить и обеспечивать всех. Хорошо. А что касается болезней? Будешь ли ты рядом с ней? Вот что за упрямый старик. Я был с ней, когда она болела раком. Сам стал донором. и следил, чтобы она поправилась. Был рядом при простуде, обнимал, когда ее бил холод, а потом жар. Я стирал кровь с ее тела и перевязывал простреленную руку. Я много когда был рядом и впредь буду там же. Что у вас за дурацкие вопросы? Тут батюшка чуть отшатнулся от страха и отпустил нас с Богом, сказал, когда прийти. Что сказать? Нас точно запомнили надолго. В этом я убедилась, когда увидела того же старичка в красивой рясе сегодня. Повезло нам, ничего не скажешь. Священник и так чуть шарахнулся от нас, а когда церковь стала заполнена многочисленной охраной, крестился быстрее обычного. Гостей на службу почти не приглашали, только самых близких. Я позвала Зою, Глеба и Лисина Ивана. Борис промолчал, но пожал ему руку. Умница моя. Со стороны Бориса же был отец, Люк Артём. Куда без верного помощника? Мы хотели пригласить ещё и стального с супругой, но Игорь сказал, что же не противопоказаны перелёты. Ничего страшного. Мы встретимся чуть позже. На церемонии был ещё один человек фотограф, который должен был всё это заснять, а потом забыть, что видел. Охрана Громова умеет объяснять, как надо и нет. Поэтому парень только и делал, что щёлкал каждые 30 секунд с разных мест, боясь пропустить важный момент. Конец церемонии я ждала как манну небесную. Впрочем, как и Люк, который стоял позади Бориса и держал тяжеленную корону и старался не материться. А ещё он должен был следить, чтобы ни одна муха сюда не прилетела и ничего не увидела. Хотя, думаю, с этим справится и целая гора вохранников на улице. У нас всё, как любит Громов. Все всё знают, но никто ничего не видит. Мы уже выпили вино из одной чаши, прошествовали по кругу. А ещё я поняла, что в жизни так много не крестилась и не молилась, впрочем, как и сам Громов, и все наши гости. Чую, выйдем мы все благословлённые и очищенные. Звучит последнее: Аминь. А теперь гости могут поздравить новобрачных. Обрадовал меня батюшка, и я чуть ли не рассмеялась, когда и Борис довольно выдохнул. А держался он отлично. «Теперь ты только моя», — прошептал муж, прижимая меня к себе. «Это ты теперь никуда от меня не денешься», — обрадовала его. «Вместе навсегда?» — спрашивает, склоняясь к губам. «Только так и никак иначе. Шепчу и получаю сладкий поцелуй». Все хлопают и поздравляют, а я обнимаю самого дорогого человека в моей жизни. И пусть церемония была скучноватой и долгой, но я подписываюсь под каждым словом. Сколько бы ни выпало трудностей, мы преодолеем это. Я буду верной женой и любящей матерью для наших детей. А Громов сделает так, чтобы нашему счастью никто не помешал. Поздравляю, дети мои. Будьте счастливы. Будем, отец. Даже не сомневайся, заявляет Борис, не отпуская меня из своих объятий. Я-то верю. Сделай так, чтобы и она поверила, усмехаясь, произносит Виктор Олегович и кивает на меня. А мне не надо ничего доказывать. Я и так это знаю. Ведь за наше счастье будет бороться не только Борис, но и я. Знаешь, Милена, я всё думал, достойна ли ты моего сына. Не буду лукавить, сомневался, когда только ехал к вам. Но за всё время, что я прожил у вас, я так рад, что ошибался. Я в жизни не встречал девушки достойнее тебя. Ты не просто любишь, ты была готова пожертвовать собой ради него. За это я буду до конца своих дней благодарен тебе. И то, что ты сейчас сказала, только доказывает правоту. Ты стала настоящей громовой Добро пожаловать в семью. Дочка